глава одиннадцатая. фрик шоу я попросил у гули так звали девушку на ресепшене солнечного света ключи от оконной решетки она удивилась и пыталась мне отказать но я уговорил ее заплатив вперед за два следующих дня просто мне было спокойнее знать что я в любой момент смогу свалить привычным после побегать бабки экстрасенса способом Бедро, кстати, болело и багровело уродским синяком, но я мужественно терпела и отказывался от госпитализации, как говорится. Мне хватило толпы вонючих зомби в больничке. Не надо больше. На ночь я выпил Мишкину таблетку, чтобы крепче спать и не думать о том, как мама не узнала моего друга, с которым была знакома те же самые сто лет, что и я. Помогло. Гуля одолжила мне зарядку для телефона, так что я мог не бояться остаться без связи. Я смелел и решил забить на мелочи вроде студенческого и призного. Справлюсь как-нибудь без них. Что-то придумаю. На учебе старался побольше забивать голову. Запретил Мишке говорить со мной об этих странностях. На переменах затыкал с наушниками и слушал научные подкасты посложнее. Мишка крутился-крутился вокруг меня, а потом увидел свою рыженькую и свинтил. Так даже лучше. А у меня, наверное, был такой угрюмый вид, что со мной больше никто не решался заговорить. «Вру. Я просто задрот, с которым никто не хочет общаться». После пар меня догнал Мишка с двумя незнакомыми парнями и Наташкой. Я снял наушники и вопросительно уставился на них. «Это и есть он?» – спросил Мишку тот, который был выше. Я чуть не заскрежетал зубами от злости на Мишку. «Неужели разболтал, сволочь? Теперь все будут орать мне свет. Поехавший, дебилоид, припадочный. На что фантазии хватит?» Да, это слава, мой друг. Слава это Сережа, брат Наташи и его друг Денис. У Мишки был звенящий и неуверенный вид. Я смягчился, понял, что не мог ничего им сказать про мои приступы. Я протянул руку парням и буркнул: "Слава". Пойдешь с нами? спросил Денис. Я не вполне понимал, что происходит, и, если честно, немного побаивался. Оба новых знакомых не походили на гопников или каких-нибудь торчков. «Нормальные парни в меру, спортивные, неплохо одеты, по крайней мере, их одежда была почище, чем моя». «Куда это?» Я набучился против воли, как всегда обучился в незнакомых компаниях и когда не знал, чего от меня хотят. «Наверное, я просто прятал стеснительность». Мишка бросился в объяснение. «Слав, у ребят знакомые выступают на фонтаны. Ну ты помнишь, сегодня вечером концерт в честь выборов». «Чёрт, грёбаные выборы!» Рожи депутатов смотрели со всех столбов и подъездных дверей, обещания были похожи на неудачные лозунги, сгенерированные неопытными копирайтерами. Участвовать в этом бале сатаны мне совсем не хотелось. Я повел плечом размышляя. «Ниха сказал, тебе нужно развлечься. Пошли, они правда классные. Ты не смотришь, что это к выборам», — высокий Сережа обаятельно ухмыльнулся. «Будут фаерщики, музыканты и танцевальные коллективы...» «Мы многих знаем, должно быть довольно весело. Думай, в общем». Наташка изучающе рассмотрела меня из-за плеч своих трёх рыцарей. Её острый носик чуть заметно морщился. «Ага. Не нравится ей грязная толстовка. Привередливая феечка нашлась». Я хотел развернуться и молча уйти, но с другой стороны... «А вдруг правда поможет? Вдруг я нормально пройду время?» Идти туда, где бой кучу народу, конечно, стрёмно. Не хотелось бы столкнуться с толпой зомбаков. Там от них уже вряд ли убежишь. Но я могу поставить в стороне, буду на стороже и при первых тленных дуновениях свалю в свой солнечный берег. Я махнул рукой. Ладно, пойду. Мишка просиял, Денис хлопнул меня по плечу, мы пошли в противоположную сторону от той остановки, с которой я уезжал домой. Фонтанная? это площадь. Фонтан с русалками уже закрыли в зиме, Затянули чёрным брезентом, как покойника. На дальнем краю площади собрали сцену. Она выглядела довольно хлипко. Прожекторы и задник угрожающе покачивались на ветру. Вокруг уже собирался народец, но все в основном толкались в палатах с пирожками, кофе, глинтвейном и китайскими сувенирами. «У меня аллергия на китайские сувениры!» На пластиковые брелоки матрешки магниты с буками «Русия» и носки со снегирями и псевдоручной вязки. Серьезно, каждый раз, когда подходишь к ярмарочным палаткам в надежде найти что-то аутентичное и натыкаешься на такое дерьмо, хочется плевать. Но всем остальным вроде бы нравилось. «Пирожки вкусные, свежие. Покупаем, ребята!» Жуткими деревенскими интонациями прикрикивал толстая баба. Около ее прилавка крутились дети, а две мамаши покорно расплачивались за выбранные чадные пироги. Коричневые сужающиеся концам пироговые села, болтающиеся в пластиковых пакетах, напоминали тушки каких-то животных. Я задержал дыхание и опустил глаза. Не лови запахи, не смотри на людей. Но Денис вдруг кликнул. Эй, ребята, ⁇ Жрать охота ⁇ Давайте по пирожку! ⁇ Мы все остановились, но я чуть поудаль. Предложение Дениса определенно было здраво зерно. И не будь у меня столько новых загонов, непременно поддержал эту идею. Мишка уныло поковырялся в карманах и излег из мету 50 рублевку. Наташка заискивающе схватила его под руку, и Алчище прищурилась в сторону пирогов. Ага, ждет, когда кавалер угостит даму. Хрен тебе, Наталья. Этот принц нищий. Денис и Серега набрали пирогов. Штуки по три каждой. Мишка видно жал свой полтос, но сдался и купил даме ватрушку. «А ты чё, Слав?» – спросил Денис. Сразу половина пирожковой тушки исчезла у него во рту. Я мотал головой и чувствующий сочувствующий мишки взгляд. «Не хочу есть». Живот забурчал, выражая свое несогласие. Я покашиваю в кулак, чтобы замаскировать эти звуки. «А вы мои попробуйте!» – позвала другая лоточница, конкурентка нашей торгашки. Ее макияж в стиле Джокера не располагал к возбуждению аппетита, Но перед ней действительно стоял столик с нарезанными кусочками пирожков. К досаде первой пирожочницы мы все ломанулись к Джокеру. И не мы одни. Людишки тоже слетались к халяве, как мухи на мед. Оказалось, не только у нее можно пробовать. Я боялся, что почувствую пирожочный тлен, но успокоился меня тем, что трупный запах может появиться и только от еды, но и просто возникнет в воздухе, когда захочет. Так себе утешение, если честно. Но оно помогло мне справиться с нервяком, и затолкать в рот три мягких кусочка, нарезанных на шпажке. Наглеть мы не стали и плавно передислоцировались к другим палаткам. Наташка довольно быстро смоталась. Ей якобы позвонила подруга, и та пошла ее встречать. Но я подозревал, что её просто было не по душе, плебейское уничтожение халявных кусочков. И она сделала вид, что не знает нас. Мишка сначала немного приуныл и постоянно оглядывался в поисках своей рыжули. Но я утешил его все-таки, раскошелившись на стаканчик галетвейна. Вечер наступил быстро, будто на город набросили свет и непроницаемый каупак. Ярче зажглись фонари, огоньки гирлянд. Людей заметно прибавилось и вся площадь гудела множеством веселых голосов. Колонки у сцены многообещающе засветели, и народ стал отлипать от ярмарки, перебираясь ближе к сцене. Денис и Сережа заметили в толпе своих знакомых, а наша компания заметно выросла. Я нервничался сильнее. У меня хреново получалось отлечься. Чем больше веселья меня окружало, тем больше я напрягался и больше усилий прилагал для того, чтобы контролировать свое состояние. Не принюхивайся и не смотри людям в лицо, все нормально, не ищи ничего странного. Не принюхивайся не смотри людям в лицо, все нормально, не ищи ничего странного. Не принюхивайся и не смотри людям в лицо, все нормально, не ищи ничего странного! Крутилась мантры в голове. И чем настойчивее я об этом думал, тем хуже мне становилось. Затылки затылке ломило. Я нервничал, вздрагивал, злился на свою тупость и не мог с собой ничего поделать. «Слушай, Слав, если тебе совсем не нравится, давай уйдем», предложил Мишка. «Мы с ним тоже оказались у сцены, а я и не запомнил, подошли ли мы сами или нас просто принесло человеческим потоком». Я покачал головой, не отрывая с своих кроссовок. Под ногами лежали листья, конфетти и обертки сладостей. «Нормально», буркнул я. «Не, ну я вижу, ты весь на измене!» Не сдавался Мишка. Ты что ты видел? Ну, иди своих. Я злобно зыркнул на него. Соткнись, заткнись! И прошипел. Если тебе так хочется свалить, иди. Вижу, ты мечтаешь найти свою Наташку. За площадь идет сквер, можешь трахнуть ее в кустах, а я сам заже сберусь. Мишка сдвинул брови, но тут же расплылся в дурацкой ухмылке, не предвещающей ничего хорошего. Так и есть. Если хочешь идти. «Иди, если хочешь забыть, забудь!» И толкнул его в бок. «Никуда я не собираюсь. Я о друге забочусь. Ты чмо, леший!» Я был с ним, в общем-то, согласен. Наш разговор не успел перерасти в перепалку. В колонках свистнула, крякнула, громыхнула музыка. Тупейшая попса, просто тун-тун без мелодии и слов. «Когда ты давно я читал статью, что такие ритмы вроде бы негативно влияют на здоровье людей?» «У меня, к примеру, всегда начинала болезнь голова от такой музыки». «Да. Я занудый, Сноб. Разве еще не поняли?» Я не смотрел на сцену, решив поразглядывать свои руки. Пальцы украшали привычные пятна краски. Они не сотрутся до следующего утра, и мне они чертовски нравились. Судя по голосам, ведущими на праздник выбрали каких-то школоло – девчонку и парня. Хорошо хоть нормально отрепетировали и не путались, кто за кем говорит. Группу фаерщиков приветствовали криками и радостным свистом. Мишка тоже что-то крикнул. Интерес во мне взял верх, и я все таки опасливо покосился на сцену, специально расфокусировав взгляд. Музыка отупляюще гремела, по сцене носились огненные вспышки, а за ними виднелись размытые черные фигуры. На миг мое сердце ёкнуло. Силуэты фаерщиков показались тенями, демоническими отродьями. Я моргнул и решил, что буду смотреть как обычно. Если демонам суждено за мной явиться, то они все равно придут, как бы я ни вертелся. Ребята делали классное шоу. И мне даже стало немного неловко за то, что они выступают на праздники в честь выборов. И музыка зашкварная. Интересно, они сами ее выбирали? Что-то мне подсказывало, что нет. Под их танцы с огнем подошли бы звуки шампанских бубнов, варганы и горловое пение, а не написанные на коленке бит. Из толпы выросли с рук со смартфонами. Снимали, как же. Будто подохнут, если не снимут. Будто боятся встать на завтра с прогрессирующим склерозом, и тогда телефон стоит единственным хранилищем их воспоминаний. Мишка тоже включил камеру в своем дешевом мобильнике. Я ухмыльнулся, представляя, что за говно видос получится в итоге. Со всех сторон нас зажимала толпа. Мне это не нравилось. Хотелось немного продвинуться к краю, туда, где больше воздуха и простора. Я хлопнул Мишку по плечу и стал осторожно протискиваться в бок. Люди стояли как бараны. Некоторые специально перегоражили мне путь, думал, я хочу впролезть вперед них. «Да стойте, блин, кому нафиг надо толкаться вперед? Что за колхоз?» Мишка что-то крикнул мне вслед я обернулся, и увидел, что он пробирается прямо за мной. постели что значит. «Как же я без него справлялся? В гостиницу тоже за мной пойдет. Людишки ликующе завопили, кто-то стал хлопать, фаерщики закончили, ага. Не удивлюсь, если после них выступит хор местных пенсионерок в кокошниках. Развлечения на любой вкус, так сказать. Я на секунду остановился и посмотрел на сцену. Но ну, любопытно же, и случилось то, чего я больше всего боялся. Время замерло. Его кто-то размазал, как масло по бутерброту. В всем воздухе слепо застыли глазки огоньков. Музыка зависла одной басовитой нотой, больно втекая в уши. А на меня таращились сотни мертвецов. Сотни скелетов в осенней одежде. Все, кто был сейчас на площади, повернули ко мне черепа с дырками глаз и носов. И Мишка тоже. Я заорал. Я ничего не знал о страхе до этого момента, а теперь столкнулся с ним в самом чистом, концентрированном виде. На сцену, медленно, передвигаясь уставчатыми лапами, выбирались неведомые твари. Кто-то вроде огромного паука или скорпиона с лесом младенца и кровавыми дырами вместо глаз, ящер с рогами и копытами, острым жалом на кончике хвоста. Сороконожка размером с лошадь со сверкающими золотистыми глазами и мощными жвалами. Среди мертвецов в толпе начали появляться чудовища. Люди-свиньи, с огромными пятачками, одетые в мундиры девятнадцатого века, лошади с крыльями и головами ворон, великаны на длинных тонких ногах, в уродливых масках, разодетые кисейные фрейлины с наростами и буграем на лицах. Что-то в духе картин Босха. Всех их не перечислишь, но каждая тварь была отвратителем, мерзейшим воплощением чьей-то извращенной фантазии. Моей? Твари заиграли музыку, инструменты появились у них в руках сами собой, как в плохо продуманном мультике про волшебство. Барабаны, тромбоны, лютни, дудки, они заиграли, но не в попад. И так, будто впервые взяли инструменты в руки, лапы, щупальца. Фонтанная площадь захлебнулась в бессмысленной какафонии. Уши резало надрывными звуками рыдающих от боли инструментов. Но я был, видимо, одним, кому это не нравилось. Мертвецы в осенних одежках медленно повернулись, образовав что-то вроде круга около каждого музыканта и широко оскрыли костяные рты. Некоторые начали помахивать башками в такт. Уродцы, пританцовывались стали и на друг другу, расталкивая мертвяков. Я дернулся, воспользовавшись броновским движением скелетов и неведомых тварей, но словно завяз в густом желе. Как в дурацком снеге, когда бежишь изо всех сил, но либо стоишь на месте, либо оси падаешь и не можешь подняться. Меня толкало, пинало и пружинило. Я болтался куском дерьма в проруби, из которой нет выхода. Монстры-музыканты выстроились в волнистую линию нашей дикие танцы, высоко выкидывая ноги и расмачивая головами. Мертвецы впали в усаживающий экстаз, трясли воздухе костяными кистями рук, плясали в присядку, по земле не жалея курток и пальто, бессловесно верещали, скали гнилые зубы. Вонище стоял просто неимоверное, а я сдыхался и сходил с ума. «Куда бы я ни дернулся, меня тут же отпихивали мертвые руки!» Скелет в женском христом пальто схватил меня за локти, пытаясь вовлечь в танец. Где-то я уже видел это пальто и бордовый шарф. «Твою мать!» «На Наташке, конечно же!» Я забрыкался и завопил, но скелет Наташка прилает это застоженный танец. Я не мог дышать в ее запах разложения. Я не мог поверить, что эта белиберда творится со мной прямо в центре города. Неужели никто больше ничего не замечает?» Зе полиция, МЧС, спецназ какой-нибудь, или все это только в моей голове. На самом деле праздник идет как шоу. Несколько скелетов бросились на помощь Наташке. Меня хватали за руки, за ноги, поперек пояса, за шею, дергали за волосы, и сколько я не сопротивлялся, не мог справиться с толпой мертвяков. сильным ударом кулака я снес кому-то челюсть, и все. Меня скрутили и подняли на вытянутых руках. Я снова увидел хороводы чудовищ. Уродцев вроде бы стало даже больше, чем было. Мне стало невыносимо тошно и мерзко, и в то же время как-то стыдно, будто я сам призвал их всех, будто они мои подчиненные, устроившие беспорядки в городе, хотя, судя по всему, это я был их подчиненным, Рабом. Я встретился взглядом с горбатым четвероногим чудовищем с длинной черной шерстью и чем-то вроде плесени на холке. Вместо морды у него был коровий череп, чернота в глазницах мигнула, открылся без выборота, сквозь шум и звуки рыдающих инструментов я услышал. «Иди домой!» «Нет, у меня дома!» заорал я, глядя на тварь. «Из-за вас, сволочей, больше нет! Проваливайтесь обратно в свои твари и отвалить от меня нахрен!» И тут они все заржали. Я никогда не слышал настолько мразотного смеха. Все эти твари потешались надо мной и моей беспомощностью, смеялись с удовольствием и весельем кривили костяные рты, показывали на меня пальцами, стучали себя по коленкам, заходясь с скрипучим хохотом. «Иди домой», — медленно, без ворошения повторило чудовище. Слова будто брались прямо из воздуха, они зарождались в горле существа, меня схватили в охапку, и вся эта инфернальная толпа поволокла меня куда-то.